Прежде всего, я отправился в ванну и там побрился самым тщательным образом. Рита терпеть не может даже намека на щетину. Затем я прошел со влажной тряпкой по всем столам и шкафам. Рита не выносит пыли на полированных поверхностях. Я переменил постельное белье. Мы с Ритой признаем только свежие, хрустящие, накрахмаленные простыни. Я тщательно перетер бокалы и рюмки, придирчиво изучая стекло на просвет. Я начистил скайдрой ножи, вилки и чайные ложки. Взял себя в руки и вымыл ванну и унитаз. И уже под занавес я выкатил пылесос и пропылесосил пол везде, где он был. Пока я всем этим занимался, дважды звонил телефон. Один раз это был Леня Шибст которому я после его стандартно приветственного вопроса «Как дела?» не дал и рта раскрыть, а второй раз опять молча подышал в трубку тот стеснительный, и я под веселую руку поведал ему, что предложение помощи я ценю, но помощь мне не требуется, ибо все свои дела здесь я уже довел до конца, и в ближайшее время уйду с этой планеты и из этого времени навсегда. Не знаю уж, что об этом подумал стеснительный, но звонков телефонных больше не было. Я облачился в лучший свой костюм со значком лауреата единственной моей премии и вышел из дому без четверти два с таким расчетом, чтобы успеть зайти в приемную комиссию и забрать причитающуюся мне порцию чтива. Господи, спаси меня и помилуй. Лифт не работал. То есть совсем не работал. небольшая кабина, ни малая и тотчас воображение мое нарисовало мне гомерическую картину, как мы с Ритой после хорошего обеда и хорошей прогулки по заснеженной Москве взбираемся пешочком на шестнадцатый этаж, как сердце у меня в груди колотится бешено и неровно, и я на каждой лестничной площадке присаживаюсь на специально для таких случаев предусмотренные скамеечки, украткой сую в пасть нитроглицерин, А Рита, красивая женщина, дама сердца, любовница, последняя женщина моя, деликатно болтает о пустяках, унизительно сочувственно поглядывая на меня сверху вниз и время от времени приговаривает «Да не спеши ты, куда нам спешить?» Я отогнал позорное видение и пошел спускаться пешком. И кого же я повстречал на площадке между восьмым и седьмым этажом? Кто стремительно поднимался мне навстречу, шагая через две ступеньки разом и лишь слегка придерживаясь левой рукой за перила? Кто он, румяный, насвистывающий из гершвина, держащий в правой руке тяжелую сумку с продуктами, с продуктовым заказом, судя по некоторым признакам? Ну, разумеется, он. Костя Кудинов, поэт, тот самый до зелени бледный и облеванный бедолага, которого так недавно при последнем издыхании увезли промывать в Бирилёвскую больницу. «Старик!» — заорал он жизнерадостно, едва опознав меня. «Хорошо, что мы встретились. Ты не спешишь?» «Имей в виду, я включил тебя в нашу бригаду. Поедем на БАМ. Двадцать дней, пятнадцать выступлений. Спецрейс с самолётом туда и обратно. А, как это тебе, а?» Поистине, сегодня был удачный день. Это может показаться странным, но я, пожилой, замкнутый, в общем-то, избегающий новых знакомств человек, консерватор и седун, я люблю публичные выступления. Мне нравится стоять перед набитым залом, видеть разом тысячу физиономий, объединенных выражением интереса, интереса жадного, интереса скептического, интереса насмешливого, интереса изумленного, но всегда интереса. Мне нравится шокировать их нашими сыховыми тайнами, раскрывать им секреты редакционно-издательской кухни, безжалостно разрушать иллюзии по поводу таких засаленных стереотипов, как вдохновение, озарение, божьей искры. Мне нравится отвечать на записки, высмеивать дураков тонко, чтобы никакая сука, будь она окажется в зале, не могла бы придраться. Нравится ходить по лезвию бритвы, лавируя между тем, что я на самом деле думаю, и тем, что мне думать, по общему мнению, полагается. А потом, когда выступление уже позади, нравится мне стоять внизу, в зале, в окружении истинных поклонников и ценителей, надписывать зачитанные до дряхлости книжки современных сказок и вести разговор уже на равных, без дураков, крепко даже, с спорить, все время испытывая восхитительное чувство защищенности от грубого выпада и от бестактной резкости, когда не страшно совершить ложный шаг, когда даже явная глупость, произнесенная тобой, вежливо пропускается мимо ушей. Но особенно я люблю все это не в Москве и не в других столицах, административных, научных и промышленных, а в местах отдаленных, где-нибудь на границе цивилизации, где все эти инженеры, техники, операторы, все эти вчерашние студенты изголодались по культуре, по Европе, просто по интеллигентному разговору. И я, конечно, дал Косте согласие. Выяснил у него, когда отлет, кто еще включен в бригаду и где нас будут инструктировать. И уже протянул ему руку для прощания. Но он вдруг взял меня за большой палец щепотью, Хитро прищурился и как-то кокетливо пропел. — А ты у нас рисковый мужик, Феликс Александрович. Ловко у тебя это получилось. Но не думаешь ли ты, что тебе это припомнят, а? Во благовременье, а? Он кокетливо щурился и покачивал в воздухе мою обмякшую руку, а я ощутил, что все внутри у меня съеживается от дурного предчувствия. Наверное, дело было прежде всего в том, что произнес эти слова именно Костя. Не знаю, но я сразу подумал, что не кончилась еще глупейшая история с этим, как его там, с эликсиром этим чертовым, который я же сам и выдумал себе на голову. Ничего не кончилось. Что с того, что я начисто забыл про соглядатая в клетчатом пальто перевертыши? Они-то про меня не забыли. Дело продолжается. И вот, оказывается, я уже какой-то ловкий ход сделал, обманул, видимо, кого-то, рискнул дурень, и теперь мне это могут припомнить. И, конечно же, припомнят, обязательно припомнят. Иезус Мария, Иосиф, провалиться бы этому Костику Динову, откуда нет возврата, с его таинственными манерами, намеками и полунамеками». Уже через минуту подмигиваний прищуриваний и раскачивания моей руки выяснилось, что речь идет совсем о другом. В начале декабря знакомый мой редактор из московского «Плейбоя» дал мне отрецензировать рукопись Бабахина, председателя жилкомиссии нашей. Дал он мне эту рукопись и сказал так. «Врежь ты ему по соплям и ничего не боись. Рецензия внутренняя?» а главный наш от этого Бабахина уже в прединфаркте. Повесть действительно была чудовищная, и я врезал по соплям с наслаждением. А под самый Новый год Бабахина с громом и лязгом из председателей поперли. Не за то, конечно, что пишет он повести, способные довести до инфаркта даже такого закаленного человека, как главный московского плейбоя. Нет, поперли его за то, что он ел хлеб беззакония, и пил вино хищением. И вот теперь этот идиот, поэт Костя Кудинов, вообразил себе, будто я все это предвидел заранее и рискнул выступить против Бабахинам аж в начале декабря, когда все еще могло повернуться и так, и этак. И более того, этот идиот Костя Кудинов считал мою рецензию поступком безрассудным, хоть и героическим, ибо полагал, не без основания, впрочем, что бабахины не умирают, что они всегда возвращаются и никогда ничего не забывают. Кому в наше время приятно попасть под подозрение в безрассудном геройстве? Но я был так благодарен Косте за то, что он, по всей видимости, забыл о моих приключениях с эликсиром жизни, и я только снисходительно похлопал его по плечу и дал ему понять, что все это комариная плеш, и что при моих связях никакие бабахины мне не страшны. Оставив его размышлять, какие выгоды он сможет теперь извлечь из доброго знакомства с таким значительным лицом, я неспешный в каком-то смысле даже величественно двинулся вниз по лестнице. И все-таки не обошлось без клетчатого пальто. Все-таки оно напомнило о себе, хотя и несколько неожиданным образом. Выйдя из метро на Кропоткинской, я увидел рядом с табачным киоском это величайшее достижение XX века красно-желтый фургон спецсметслужбы Задние дверцы его были распахнуты настиж, и двое милиционеров ввергали в его недра клетчатое пальто-перевертыш. Ввергаемое пальто отбрыкивалось задними ногами, а, может быть, и не отбрыкивалось, отщилась отыскать под собой опору. Лица я не видел. Я вообще больше ничего не видел, если не считать очков. Металлическая оправа от очков ее деловито пронес мимо меня, держа двумя пальцами третий милиционер, тут же скрывшийся за фургоном. Затем дверцы захлопнулись, машина выпустила из себя кубометр гнусного запаха и медленно укатила. Вот и все приключение и спросить ни у кого что здесь произошло потому что миновали времена когда такого рода инциденты собирали зрителей и я пошел своей дорогой я вступил в клуб как и предполагал в три без четверти у входа дежурила на этот раз не подслеповатая марья трофивна а молодая еще пенсионерка которая и работает то у нас без годуу неделю а уже всех знает во всяком случае меня мы раскланялись Я предупредил ее, что жду даму, разделся и побрел наверх в приемную комиссию. Зинаида Филипповна, черноглазая и белолицая, как всегда очень занятая и очень озабоченная, указала мне на шкаф, где на трех полках отдельными кучами лежали сочинения претендентов. Подумать только, всего-то их восемь, а уже напечатали такую уймищу. — Я вам отобрала, Феликс Александрович, — произнесла Зинаида Филипповна рассеяно мне, улыбаясь, вы ведь военно-патриотическую тему предпочитаете. Вон крайняя стопка. Халабуев некто. Я вам уже записала. жалоки тосклив был вид стопки, воплотивший в себе дух и мысль неведомого мне Халабуева. Три тощеньких номера прапорщика с аккуратненькими хвостиками бумажных закладок и одинокая, тощенькая же книжечка северосибирского издательства, повесть под названием «Стережом неба». «И кто же это тебя, Холобоев, рекомендовал?» — подумал я. «Кто же это, опрометчивый, отдал тебя нам на сиденье с твоими тремя рассказиками и одной повестушечкой?» Да и не повестушка это даже, а так, слегка билетаризованный очерк из жизни ракетчиков или летчиков. Да ты же, Холобоев, на один зуб будешь нашим лейб если, конечно, не заручился уже их благорасположением. Но если даже ты и заручился, Холобоев. На ползуба тебя не хватит нашим специалистам по истории куртуазной литературы Франции XVIII века. Но уж если, Холобоев, исхитрился ты и у них благорасположение снискать, тогда честь тебе, Холобоев, и хвала, «Тогда далеко ты у нас пойдешь. И очень может быть, что через пяток лет будем мы все толпиться у твоего порога, выклянчивая право на аренду дачи в Подмосковье». Со вздохом взял я Халабуева под мышку и, вежливо попрощавшись с Зинаидой Филипповной, направился прямо в ресторан. И случилось так, что хотя народу в ресторане по дневному времени было не очень много, Но удобный столик, свободный, оказался только один. И когда я уселся, то за столиком справа от меня оказался Витя Кошельков, знаменитейший наш юморист и автор множества скетчей при «Галстуке бабочкой» и при газете «Морнинг Стар», которую он читал с неприступным видом над чашечкой кофе. А за столиком слева щебетали, непрерывно жуя, две неопределенного возраста дамы, вполне, впрочем, на вид аппетитные. То ли дописы, то ли жописы, по классификации Жоры Наумова. А за столиком прямо передо мной Аполлон Аполлоныч Владимирский угощал какую-то из своих многочисленных внучатых, а может, даже и правнучатых родственниц, обедом шампанским. Он заметил меня, и мы раскланялись